И когда смертоносная пенящаяся головкой торпеды была уже не более как в десяти сожжениях от нашего судна, я взглянул на него. И в этот страшный момент вся сила воли и железный характер этого человека проявились во всем своем могуществе. В течение нескольких минут он оставался неподвижен, не спуская глаз с торпеды. Затем вдруг крикнул «Быстро, право, руля!» руль резко повернулся направо. послушная громадная судно сделало плавный поворот, описав полукруг, и в то время, как все мы, затаив дыхание, ждали, торпеда прошла мимо нас под носом в один волосок от нашего корпуса. С минуту все молчали, остолбенев, затем громкие крики радости огласили воздух. Люди не помнили себя от восторга, плакали, как дети, обнимали друг друга. «Эй, Дик! «Отплати-ка им за гостиниц, не то я веду самого тебя отодрать», — сказал Блек. На это Дик, теперь совершенно пришедший в себя, отвечал «Слушаюсь, капитан, если я не зарою своих кишки, то прикажи дать мне шесть дюжин плетей, все по местам!» — крикнул капитан. «Пусть ни один не показывается, пока я не позову. Смотрите, кто не будет биться на жизнь и на смерть, пусть заранее знает, что будет повешен». На палубе с минуту продолжалось движение и толкотня. Люди поспешно расходились, кто к башенным орудиям, кто в складе внизу. До настоящего времени Бляк, казалось, не замечал моего присутствия. Но теперь он, обернувшись ко мне, увлек меня за собой в глухую верхнюю башню. Это была небольшая круглая комната, выложенная внутри листами стали, с небольшим оконцем, дававшим возможность видеть то, что делалось вокруг. Здесь находились электрические кнопки, позволяющие поддерживать связь с машинным и рулевым отделениями и со всеми башнями судна, а также с магазином. Сидя в этой металлической башенке, можно было управлять целым судном. Отсюда блек стал командовать битвой, длившейся всю ночь и весь следующий день. «В эту ночь мне придется постоять за себя», — говорил этот отважный вождь пиратов, обращаясь ко мне. «Постоять за себя и своих людей всем, чем могу и как могу. А так как ваши глаза моложе моих, ты я одолжу их у вас на этот раз. Теперь у меня все стоит на карте. Один этот курятник там под правительственным флагом был бы не страшен для меня, но поверьте, за ним стоят еще другие. Помощь близко». Но я хочу отрезать их от этой помощи, как можно скорее встаньте вот здесь. Наблюдайте за морем, а я буду направлять световой луч. Ну что, видите, что-нибудь сказал он? Нет. Не вижу решительно ничего. По-видимому, этот крейсер один. В таком случае помоги ему, Бог хотя у нас сейчас работают только две машины. Теперь следите за выстрелом. Добавил он и направил свет на английский крейсер, который продолжал шарить своим лучом по воде, очевидно, поджидая помощи. Но в этот момент наше судно содрогнулось от выстрела нашего бортового орудия. На крейсере ярко вспыхнул огонь и разом угас. Вот какой стрел воскликнул я мне кажется вы попали ему как раз по сзади трубы ну да вы им просто снесли трубу но лицо бляка оставалось невозмутимым Лева руля скомандовал он и мы обратили к неприятелю наши кормовые башни на кресе молчали очевидно занятые починкой трубы бляка Подал звонок в башню, и наше кормовое орудие еще раз выстрелило. Но ядро не задело неприятеля. «Если будет еще один такой выстрел, я велю всыпать дюжину палок», — проговорил Блек совершенно спокойно. «Нас ударило под самую башню», — продолжал он, закуривая сигару, с тем же невозмутимым видом упуская себе. «У нас тут 12 дюймов стальной обшивки». «А что, вы не курите? Ну, возьмите, возьмите сигару». Это как будто придает бодрости. Я всегда курю в такие минуты. Мы снова сделали поворот и открыли огонь по неприятелю.